«Петя, ты чего ему балакаешь?» — насторожился налетчик. «Зажмурь, кадык! Ты видал, как они наших?» Киросир хмельно сощурился. «Там русский? Тоже приглашаю. Нальем ему, а потом вздернем». Тут особняк загудел, задрожал и с грохотом осел на землю. Мостовую завалило горящими обломками В небо взметнулся фонтан багровых искр. Во! обрадовался налетчик. Бог не микишка, как ударит, так и шишка. Туда им собакам и дорога. А вон гляди, опять наши лежат. Действительно, напротив дома генерал-губернатора распластали субитые, по виду простые обыватели. Мостовая была залита кровью, словно на бойне. Возле трупов, положа руку на фс шпаги стоял пехотный андюжон и с подозрением разглядывал проезжавшую телегу. Примечание, Андюжон, прапорщик. Конец примечания. Стой! крикнул он, вытягивая клинок из ножен. Кто такие? Куда едете? Охлестышев быстро откозырял. «Везу русскую княгиню по приказу моего капитана». Офицер хотел что-то возразить, но тут его отвлекли. Из Столешникова вышли на Тверскую двое бородачей. Один нес знакомый уже Петру зажигательный снаряд, второй — горящий факел. Одновременно со стороны бульвара появился сильный пикет из 30 фузелеров. Покосившись на пикет, русские принялись холоднокровно запаливать ближайший дом французы закричали, но поджигатели не обратили на это ни малейшего внимания. Тогда к ним подбежал унтер-офицер. Одним ударом палаша он отрубил русскому кисть руки с зажатым в ней факелом. Бородач, даже не вскрикнув, нагнулся и поднял факел левой рукой. Тут уж нервы у фазелеров не выдержали. Они накинулись на упрямцев и изрубили их, С крайним остервенением. Охлестышев ткнул приятеля в спину. «Гони!» Тот свернул в Леонтьевский переулок. Вскоре они пересекли Никитскую и оказались Калашном. Здесь хотя бы можно было дышать. Но впереди все горело. «Куда теперь?» — повернул потное лицо Батырь. «Шмыгни на знаменку оттуда в Лебяжий и на мост. Не выйдет!» Вишь, какой огонь! Через десять минут и здесь такой же будет. Надо прорываться, не то сгорим к чертям. По приказу Охлестышева все завязали лица платками. Батырь за неимением такового оторвал подолу рубахи. Предстояло проехать знаменку насквозь. Триста сожжений сплошного пламени. Саша собрался, гикнул, наддал буланке и та из последних сил. Они ворвались в самое пекло. Огненные стены по обе стороны улицы взмывали вверх и сливались там воедино. Анфилада из пламени. Руки и лицо быстро покрылись волдырями. Кожу неимоверно полила. Раскаленный воздух обжигал легкие. Глаза слезились и болели. Дышать сделалось положительно нечем. Прямо перед телегой рухнули на мостовую листы кровельного железа, а следом повалилась и целая стена. Батырь с удивительным хладнокровием объезжал препятствия и не давал кобыле сбавить бег. Что же наступит раньше? Кончится эта адская галерея или они задохнутся? Когда, казалось, воздуха не осталось совсем, телега вырвалась тихо и совершенно целый лебяжий переулок. Пади! кричал Саша, нахлестывая несчастную буланку. Та чуть-чуть успокоилась, понесла ровно и вскоре оказалась на берегу Москва реки. Батырь, удачно отыскав съезд, загнал лошадь по колени в воду. Она вся дрожала от пережитого ужаса и косилась назад. Петр спрыгнул, схватил ведро и стал обливать кобылу со всех сторон, приговаривая, «Вот умница! Вот молодчина! Все, все, успокойся! Мы спаслись!» Испуг начал проходить. Буланка опустила голову и долго-долго пила, никак не могла напиться. Охлестышев вычесывал ей из гривы и хвоста тлеющие угли и бросал вниз. Остальные тоже шарили по телеге, по своим вещам, по волосам и одежде, и везде находили угли и пепел. Наконец Батырь вывел телегу на набережную, подвесил лошади торбу с овсом. Ольга с явники, бледные, напуганные, в прожженных во многих местах пыльниках, озирались по сторонам. — Куда же мы поедем? — спросила Шихонская. — Взгляните, что там делается. На замоскворечье страшно было смотреть. Огромная стена пламени — Несколько верст шириной и в сто сажений высотой медленно, но неотвратимо надвигалась на дома. Словно лава вулкана она ползла, сметая все на пути. Пламя переливалось самыми разными оттенками, от молочно-белого до фиолетово-розового. Почти во всех московских особняках имелись запасы смолы, дегтя, масла и водки. Когда огонь добирался до них, то вспыхивал с удвоенной силой и менял цвет. В воздух будто ковры самолеты взмывали листы кровельного железа. Ветер с утра тихий превратился теперь в ураган. Он, как огромными мехами, раздувал и разгонял пожар. По небу неслись горящие головни, доски и целые бревна. Они легко перелетали через реку и сыпались на Кремль и жилые кварталы давая источник новым пожарам. Казалось, кто-то обстреливал беззащитный город зажигательными бомбами. Безопасных мест в Москве не осталось. Наступило затмение. Солнце заслонило толща дыма. На улицах толпились ошалелые, перепуганные люди. Женщины с маленькими детьми на руках перебегали из переулка в переулок в поисках укрытия и нигде его не находили. Дети постарше бежали сами держать за материнские подолы. То тут, то там здания обрушивались на головы несчастных, погребая их под обломками. Ад. Сущий ад. Ольга вцепилась в Петра и, глазами полными слез, смотрела на эту жуткую картину. Потом сказала «Оглянись вокруг». Охрестышев поворотился. Огонь был повсюду. Бежать оказалось некуда. Лишь Кремль стоял в море огня, подобный острову. Но и там кричали и бегали в страхе фигурки солдат. «Пропала Москва!» — чуть слышно сказала Ольга. «И мы пропали. Божий суд настал!» По Кремлевской набережной к ним подошел патруль. Восемь карабинеров во главе с лейтенантом. Чумазые в прожженных мундирах, с опаленными волосами. Петр вытянулся перед офицером во фронт. Что ты здесь делаешь, фланкер? — строго спросил лейтенант, оглядывая женщин и возницу. — Сопровождаю русскую княгиню согласно распоряжениям господина капитана. — Какую еще княгиню? И почему ваш капитан о ней печется? — Не могу знать, господин лейтенант, я просто исполняю команду. «Мне велено доставить княгиню Шихонскую с камеристкой к Серпуховской заставе». «У тебя есть с собой письменный приказ?» «Так точно. За подписью сержант-майора Жака Анжельбера». «А, Большой Жак!» — радостно воскликнул офицер. «Это твой ротный фельдфебель?» И отвел руку Петра с приказом, не став его даже рассматривать. «Большой Жак здорово поддержал нас!» «Под Фридландом. Знаменитая личность. Правда ли, что его переводят в Старую Гвардию?» «Ходят такие слухи. Нам будет его очень не хватать». «Да, такие люди составляют лицо полка». «Но, фланкер, я вынужден прогнать вашу повозку с набережной. Вы не имеете права здесь находиться. Извини, но у меня тоже приказ». — Но куда же нам деваться, господин лейтенант? Только возле реки еще можно уцелеть. — Ничем не могу помочь. Набережная и каменный мост должны быть свободны от посторонних. И не возражай, иначе большому Жаку придется выручать тебя с гауптвахты. — Давай, дружище, проваливай отсюда поживее со своей княгиней. Ахлестышеву пришлось усадить всех в телегу и приказать Батырю. «Арюс! пощель. Отъехав от патруля на порядочное расстояние, тот спросил, «Что случилось? Почему нас прогнали?» «Похоже, готовят Бонапарту пути бегства, на случай, если Кремль тоже загорится». Лейтенант сказал, что набережная и мост должны быть свободны от посторонних. «Эх, ма, куда ж мы теперь? Нужно место, где большая пустая площадь и рядом вода, — Соображаешь? — -а, а, Болотная. — Она самая. Там только ларьки. А водоотводный канал не пропустит огонь, идущий низом. Гони туда. Телега проехала длинный корпус суконного двора, стала заворачивать на болотную и тут же остановилась. Все пространство площади оказалось забито спасающимися людьми. Несколько тысяч человек разбили лагерь. Они сидели кучками возле своего скарба и с ужасом разглядывали надвигающуюся с юга стену огня. А Хлестышев начал высматривать свободное место, как вдруг Саша схватил его за плечо. — Яковлев! Ох, не кстати! Действительно, прямо перед ними с ружьем в руках стоял следственный пристав, переодетый в кафтан. — Вот и попались, — буднично констатировал он. «Не захотели в рудники стервецы? Тогда здесь подыхайте». Яковлев. Мучитель и гонитель, сломавший ему жизнь. Вот теперь посчитаемся. Война все спишет и концов не найдут. Петр полез за пистолетом, но сыщик правильно понял его движение. «Ребята, ко мне!» Немедленно восемь или девять мужиков с ружьями и пиками – Со всех концов площади бросились на голос. «Убейте этих! Они французские шпионы!» Без рассуждений мужики вскинули ружья. Саша Батырь, изловчившись на пятачке, развернул телегу и заорал диким голосом Пашла! Сзади грохнула и пуля сбила с головы Охлестышева кивер. Он наклонился вперед, схватил Ольгу и повалил на дно телеги. Раздалось еще несколько выстрелов. Каторжник увидел, как в спине у Евники прямо напротив сердца, появилась большая дыра. Даже не охнув, девушка легла на бок. По плечу Батыря тонкой струйкой потекла алая кровь, но он хлестал и хлестал лошадь. Телега неслась прямо в огненный коридор большой полянки. Петр оглянулся. Яковлев с мужиками на двух дрожках гнались за ними. Вот беглецы на полной скорости ворвались в пекло. Опять опалило кожу и обожгло легкие. Опять искры летели в глаза. Одежда задымилась. Петр почувствовал, как на лице у него сгорают брови и ресницы. Казалось, что телега все дальше и дальше проникает в преисподнюю. Преследователи остановились. Сыщик спрыгнул с экипажа, приложил ладонь к лбу, высматривая в пламени беглецов. «Будто охотник зайцев травит», — подумал Охлестышев. Затем Яковлев взял у подручного ружье и стал выцеливать. «Саша пригнись!» — каторжник толкнул друга в спину. Раздался выстрел, и пуля пролетела в полувершке от Сашиной головы. «Черт! Чуть не убил!» «Нажми, Саня, нажми! Там впереди есть же хоть какой пустырь или площадь, они за нами не пойдут, правь только вперед». Батырь проехал кое-как еще сто саженей и буланка стала. Кругом был огонь. Пламя взяло беглецов в кольцо. Оно поднималось вверх и смыкалось там, в сплошной огненный купол. Из этого купола сыпались горящие обломки, С боков рушились стены домов. Ехать было некуда. Усилием воли Охлестышев заставил себя бороться. Он соскочил с телеги, схватил буланку под усы и повел вперед. Та не шла, мотая головой, пытаясь оборвать постромки. Что стоишь? Помогай — Помогай! Батырь взялся с другой стороны, и они вновь двинулись вперед. Петр оглянулся. Ольга сидела с ногами в телеге и смотрела на него почти безумным взглядом. Но отвлекаться сейчас было некогда. Все решалось в эту минуту. Он шел и шел, сам не зная куда, в слепой надежде обнаружить укрытие. Ум отказывался работать. Кровь стучала в висках. Нервы были на придере. Смерть! Вот теперь точно смерть. Еще шаг. Сил уже нет, и желания бороться тоже. Еще шаг. Зачем я делаю это? Еще шаг, уже последний. Вдруг Петр увидел такое, от чего его разум окончательно вскипел. Впереди полыхала фашинная мостовая, преграждая беглецам путь. Примечание. Фашинная мостовая, сделанная из утрамбованных прутьев. Конец примечания. Казалось, сама земля горит сильным и ровным пламенем, а из улицы на эту огненную баррикаду надвигался сияющий поток расплавленного свинца. Листы его попадали с крыш, и теперь жидкий металл тек, подобно магме везувия. Все, ловушка. Здесь им и мы помирать. Беглецы замерли в оцепенении, спасения не было. А Хлестышев стоял и тупо наблюдал, как к нему подбирается свинцовая река. Каторжнику сделалось все равно. В легких заканчивался воздух. Осталось только упасть лицом вниз, в эту раскаленную жижу. Скорей бы уж, что ли, кончилось. Вдруг его словно ударило разрядом гальванической батареи. А Ольга? Она ведь погибнет. Нечеловеческим усилием Петр поволок упирающуюся кобылу в обход на тротуар. Батырь покорно семенил рядом, лицо его было безучастно. Отчаянный маневр, почти без шансов на успех, и они перескочили лаву. Легше от этого не стало. Всюду тот же огонь, дышать уже совершенно нечем. Еще несколько шагов. И еще, и еще... А Хлестышев сам уже не мог объяснить, для чего борется, он брел ни о чем не думая. И когда напряжение сделалось уже непереносимым, они вышли на перекресток. Здесь тоже все пылало, но в безумном мире огня обнаружился крохотный пятачок. Большая полянка пересекалась здесь какой-то другой улицей, и обломки падающих зданий не долетали до перекрестья. Никому ничего не объясняя, Петр распряг буланку, бросил под телегу рогожу и сложил на нее вещи и оружие. Он делал все быстро, как заведенный автомат. Последний каторжник сгреб и выбросил солому, устилавшую телегу, и тут же радостно ойкнул. Телега оказалась обита жестью. Видимо, бывший хозяин возил на ней мясо. Вниз! Саша, Батырь и Ольга послушно полезли под телегу, и легли на рогоже. Петр снял еще теплую евникию и положил туда же. Все молчали. Сил на разговоры не осталось. Вокруг горело, трещало и рушилось. Однако дым уходил вверх, и у земли было можно как-то дышать. Обломки зданий складывали вокруг телеги валы, словно оберегая беглецов. Княгиня гладила руку мертвой камеристки и беззвучно плакала. Только через час она спросила, «Кто эти люди, что убили Еву? Почему они в нас стреляли?» «Мы попали на сыщика Яковлева, того, что придумал мое дело. Видать, много денег дал ему твой муж, если Яковлев и в горящей Москве пытается меня уничтожить. Самый поганый во всей полиции человек». Сознанием дела подтвердил Саша Батырь. Яманный клюй. За деньги на все готов. Виноватого отпустит, а невиновного вместо него закатает. Как только земля такую гадину носит. Примечание. Яманный. Плохой, злой. Клюй. Следственный пристав. Жаргонное. Конец примечания. «Мой муж!» — вздохнула Шихонская. «Я и забыла, что у меня есть муж!» Помолчала и спросила с запинкой. «Петр, скажи, только честно скажи, как ты думаешь, мы тут умрем?» «Не знаю. Мне кажется, мы пробились сквозь пекло и оказались, образно говоря, в арьергарде пожара. Есть надежда отсидеться. Пламя уже ослабло, а дым идет поверху, но умереть, конечно, можно в любой момент.